День 23 января 1730 года роковой, счастливый день для Эрнеста и Агана Берона, круто повернувший его незавидную долю, поставивший этого внука конюха в графы, владетельные герцоги, и, наконец, в распорядители судеб одной из великих империй в мире. Ах, граф, извините, простите. «Чему я обязан чести видеть, принимать?» — говорил Эрнест Иоганн Берон, входившему в его кабинет графу Густаву Левенвольду. «Я не одет в таком костюме». Видно было, что раннее и неожиданное посещение Левенвольда озадачило камер юнкера. Он заметно смутился и, в торопливости закрывая рукой голую шею, тем самым раскрывал полы шлафрока. «Важные новости, любезный господин Камер-Юнкер, сегодня ночью привез мне гонец от брата». «Из Москвы?» «Из Москвы!» Господин Камер-Юнкер изменился в лице. Он знал нерасположение к себе московских бояр и боялся их. «Важные новости!» продолжал между тем граф, понижая голос и оглядывая комнату. «Не беспокойтесь, господин граф, мы одни». Нас не могут услышать, но садитесь, граф, вот вам здесь удобнее. Новости, которые требуют величайшего секрета. Берон весь обратился вслух. Российский государь Петр II скончался. Брат думает, и Астерман тоже полагает, заметьте, и Астерман, продолжал граф уже шепотом что московские бояре выберут нашу всемилостивуюшую государню. Как? Только и мог пробормотать Берон, совершенно растерявшись и отупело смотря на гостя. Нашу всемилостивысшую государню в императрицы российские. Мой брат и Астерман тоже предполагают, что бояре воспользуются этим случаем и потребуют различных условий. Какие это будут условия, неизвестно. Да, вероятно, о них еще и не говорили, так как гонец послан тотчас же по кончине государя. Но во всяком случае, брат и Астерман советуют принять какие бы то ни было условия. Когда сделается наша государыня императрицею, тогда от нее будет зависеть, исполнять или не исполнять. Понимаете? О, да, конечно, господин граф. Предупредите об этом государню, и более никому ни слова, решительно никому. Надобно, чтобы государыня все заранее обдумала и решила, но не показывала бы и виду, что ей известно, когда приедут посланные. Вы, как секретарь государни, можете приказать немедленно доносить обо всем, кто будет приезжать из Москвы, и следовать за ними». «Конечно, конечно, — повторял Берон. — Засвидетельствуйте, государыне, нашу, брата и мою глубочайшую преданность. Лично я не могу теперь этого сделать. Во-первых, так рано. Государыня встала, но еще не одета. Во-вторых, — продолжал граф, как будто не замечая промаха секретаря, — я здесь по своим частным делам, по хлопотам и по покупкам. Понимаете?» И когда все это исполню, тотчас отправлюсь домой. Граф уехал, а секретарь Иоган, наскоро одевшись, отправился к герцогине, куда и был беспрепятственно допущен. Весь тот день приближенные герцогини удивлялись ее странной рассеянности, видимой озабоченности и волнению. Она казалась то как будто необыкновенно весела, приветлива ко всем, то грустна и боязлива до нервного потрясения. Она задумывалась, соображала, решала что-то, чаще обыкновенного призывала в свой кабинет секретаря и даже к крайнему общему удивлению отменила назначенную было на этот день свою любимую охоту. Общее недоумение разрешилось приездом из Москвы депутатов Долгорукова, Голицына и Леонтьева, допущенных тотчас же по приезде на аудиенцию К Анне Ивановне. После ауидиенции герцогиня объявила о смерти племянника и о своем избрании на московский престол.